Глава 11 Зажужжал принтер. Что печатаешь? Отвлекся Сергей от пайки шины. План ОСТ, списки героев Советского Союза и еще кое-что. С планом согласен. А списки-то зачем, если на хард скачали? Посмотрим, коли понадобится. На всякий пожарный, ответил Паша, вглядываясь в монитор, затем начал что-то записывать. Сергей отключил паяльник и направился к окну. Открыл фрамугу, вдохнул свежего воздуха. Повернувшись, заметил, что сосредоточенное лицо Свешникова на мгновение посветлело. Что, Паш, Эврика посетила? спросил Жуков. Думаю, причинную цепочку вселения нашел, пробормотал Паша. Почти! Да? оживился Сергей. И почему почти? Он подошел к Свешникову и заглянул в монитор. Вот смотри сюда, Паша показал на несколько строк, потом сюда. Сергей посмотрел на монитор, потом на листок. Немного подумал. «Пока не понял. Цифры, буквы, символы. Абракадабра какая-то». «Ага, я тоже поначалу так подумал». «Погоди», — пробормотал Сергей, вглядываясь в монитор. «Этого же в программе не было. Это же файл моделирования 3D-модели снимка». «Так тут не это должно быть». И именно что не это», — перебил Паша. «Но программа почему-то прописывает тут». И свешников показал на строчку. И что это? Какие-то данные, которые сбрасываются перед очередным запуском. Я просмотрел всю программу и нашел лишнее в этом файле. Затем начал снимать с файла значения со всех наших выходов. Потом сравнил. Вот смотри. Вновь показал на распечатку Паша, обводя строчки карандашом. Я вычислил три группы символов. Эта группа во всех выходах оставалась неизменной. Две другие каждый раз менялись. Так-так, еще более оживился Жуков. «Значит, есть возможность управлять вселением?» «Возможно, есть», — кивнул Свешников. «Однако сначала надо расшифровать эти символы, что к чему идет и на что влияет». «Если первая группа не менялась, и время попадания одно и то же, я и предположил, что это координата во времени», — кивнул Паша. «Вторая группа символов, с большим количеством. Считаю, координата в пространстве. Третья группа самая большая. Считаю, это сама личность, куда мы вселяемся». Первую и вторую группу еще как-то можно вычислить на основе времени и места попадания. Только понять, какой символ, какой цифре, даты и координаты соответствуют. Вот с третьей группой полная засада. Даже предположений нет. Может, после расшифровки первой и второй ключ и к третьей найдется? Предположил Сергей. Может, да, а может, нет. Я еще покумекаю над этим. Свешников немного помолчал. Думаю, после возврата Васи надо сделать еще выход и, видя, что Жуков собрался возразить, добавил «Короткий». В третьей группе символов надо выставить постоянное значение. Есть мысль, как это сделать. Затем включаем аппарат на 10 минут. Этим мы проверим, куда и в кого попадем, что, возможно, поможет найти ключ. Одновременно проверим, что будет при принудительном выходе. Мы ведь не пробовали выключать аппарат до гибели носителя. Сергей немного подумал и согласился. Но потом однозначно перерыв. — И отдых, — кивнул Паша. — Мы тут одичали уже. Кстати, на какой стадии готов дубликат? — Почти готов. Монтаж выполнен. Мне допаять еще одну шину осталось. Еще датчики расположить, и все. — Тогда допаивай, а я над программой покорплю. Минут двадцать друзья сосредоточенно работали. Сергей допаял последний контакт, удовлетворенно откинулся и посмотрел на Слешникова. — Я закончил. — Я тоже. — Написал под программу. Теперь есть возможность управлять координатами, и они будут сохраняться в папке «История». А -а -а, короткий сдавленный крик заставил друзей метнуться к аппарату, чтобы удержать Васю. Но Маргелов даже не пошевелился. Бледный, лицо перекошено, руки и ноги скрючились, будто сведенные судорогой. Дыхание такое, будто вдохнуть не может. «Окно шире!» — крикнул Свешников Сергею, прыгая обратно к столу. Выхватив из барсетки ингалятор, Паша прыснул им в распахнутый рот Маргелова. Затем вместе с Жуковым приподняли друга. — Все, все, ты дома, — забормотал он успокаивающе. — Слышишь, Вася, ты дома. Маргелов затих. Дыхание его выровнялось, но было еще учащенное. Взгляд стал осмысленным. — Ненавижу, — выдавил, заикаясь Вася. — вари, фашистские. В руку сунули кружку и помогли донести до рта. Вася жадно выпил воду. Потом поднялся, отстранил друзей и сам направился в туалет. «От твари эти! По телам! Некоторые живы еще!» И Васю передернула: «Как же я их ненавижу!» Маргелов стиснул чашку, а друзья переглянулись. «Вась, мы тут нашли кое-что и решили короткий выход сделать, чтобы одну теорию проверить. Ты не против?» «Когда я был против, — ощерился Вася. — Готов хоть сразу!» «Э, нет! — возразил Сергей. — Ты пока в пролете!» «Идет Паша?» «Это его открытие». «Что за теория?» «Ну, не совсем теория. Просто Паша обнаружил один файл в программе. Возможно, именно он отвечает за время и место попадания». «Погодите», — посмотрел недоуменно на друзей Маргелов. «Когда вы программу проверяли, его не видели?» «Видел», — ответил Сешников. «Да значения не придал поначалу. Потом начал сравнивать, но вам не говорил, пока не понял, что это такое. Короче...» «Группа символов, возможно, координата места, времени и личности». «Ну вас!» — отмахнулся Вася. «Я пока не отошел, чтобы нормально соображать. Давай, запускай аппарат». Павел тонул. В жгучей и невыносимой боли. Он буквально нырнул в это море. Жгло так, будто он попал не в тело, а в мартен в разгар плавки. Мотаясь в стороны, он пытался найти хоть какой-то уголок, чтобы притушить эту боль, найти спокойное место» но любое движение, даже малое шевеление причиняло боль. Внезапно все пропадало на миг, и в это короткое время вдруг появлялся запах перепрелой травы. Этот запах был настолько резким, что затихшая боль буквально взрывалась, и все начиналось заново. Время будто остановилось, но потеряло всякий смысл, все измерялось только взрывами боли. В небольших паузах запах прелой травы начал меняться на смесь медикаментов и пота. Стал слышен гул, похожий на гул множество голосов. Он то усиливался, то пропадал, становясь еле различимым шепотом. «Боец!» — внезапно прогремело в голове Набатом, и на мгновение боль отступила. Сквозь приоткрытые веки стали различимы нависшие белые глыбы. Набат оформился в усталый женский голос. Имя и фамилия неизвестны, документы обгорели. Голос начал стихать, плавно отдаляясь. «Пулевое ранение», «Осколочные ранения», «Ожоги! Ожог! Ожо!» Голос затих и вернулась боль. Она была столь резкой и невыносимой, что мир превратился в черное нечто. И в этот миг что-то пропало, исчезло навсегда. Павел попытался осознать, что же он потерял. Осматриваясь, если это можно так назвать, внутри себя, он пытался понять, чего стало не хватать. Но вокруг было пусто. И это странно, пусто. Паша внезапно понял, он тут один. В теле нет иного сознания, кроме его, Павла Свешникова. Как так? Может ли быть подобное? Родное сознание покинуло тело, оставив гостя полным его хозяином. Ушло, как джин от надоевшей за тысячелетия лампы. Джина Паша себя не ощущал, имея лишь одно желание – поскорее вернуться обратно. Одно радовало. Боль перестала мешать мыслям. Она не стихла. Просто потеряла остроту и напор, стала немного привычной. Паша попытался открыть глаза. Их словно обожгло яркостью. Лучик солнца светил прямо в лицо. Попытка поднять руку, чтобы прикрыть глаза, привела только к новому взрыву боли. Корчась и чувствуя, что мир вновь собирается превратиться в ничто, он прохрипел, с трудом разлепляя губы. Пить. Жажда была даже сильнее боли. Язык, казалось, распух и прирос к гортани. Жажда буквально сводила с ума и никуда от этого не деться. Внезапно к губам прикоснулась прохлада, и Паша невольно подался навстречу. Потекло по губам. Кто-то что-то сказал, но из всего сказанного он ничего не понял. Паша приоткрыл глаза. Расплывчатая белая глыба медленно оформилась склонившуюся над ним девушку в халате. В ее руках кружка и ложка, которую она осторожно поднесла к губам Паши. И живительная влага потекла внутрь. Совсем чуть-чуть, но это было... было восхитительно». Лицо девушки показалось необычайно красивым. Нет, не просто красивым. Она была ангелом. «Вы меня слышите?» — спросил его ангел. «Если трудно говорить, два раза моргните». «Мне не трудно», — прохрипел в ответ Паша, стараясь не морщиться от боли. «Это хорошо, что вы пришли в сознание. Ваша красноармейская книжка обгорела. Как ваше фамилия и имя?» Павел моргнул два раза, решая, что говорить. «Хозяина тела нет. Кто и кем он был?» Какое имя и какая фамилия? Вы ничего не помните? Спросила девушка, по-своему поняв молчание ранбольного. Нет, не помню. О звании и часть... Не помню, повторил Паша. Где я? Вы в госпе... Больше ничего Свешников не услышал. Его будто за шкирку выдернули из тела и по глазам резануло ярким светом. Паша вскочила, чумело озираясь, увидел друзей, облегченно выдохнул. Быстро ощупал себя и возмутился. «Какого хрена так долго тянули?» «Ты чё, Паш?» — оторопил Сергей. «Десять минут, ни больше, ни меньше». «Да?» — удивился Свешников. «А мне эти минуты вечностью показались». «С чего это?» — спросил Маргелов. «В тяжело раненого попал. Как понял, в госпитале бедняга. Больше ничего выяснить не смог». «Блин!» — выругался Паша. «Ну и испытал же я!» — он задумался, вспоминая. «Пулевое, осколочное и ожоги». «Не понял», — удивился Сергей. «Ты что, сразу как вошел, все чувства ощутил?» «Ага», — кивнул Свешников. «А на кой ты сразу включился?» «На той», — ответил Паша. «Деваться было некуда. Включила само. Хозяин тело то тю-тю». И, глядя на вытянувшиеся лица друзей, пояснил. «Сознания как такового не было. Тело есть, души нет». Сергей и Вася переглянулись. «Жизнь на одном биосе», — сказал Вася. Как он биоси, не понял Свешников. Это мы с Серегой тело с отсутствующим сознанием с компьютером без операционки сравнивали, когда ты в Маевском был. Все думали, как так выходит. Эээ, -э -э. Свешников недоуменно поморгал. Так мы с помощью аппарата это делаем, а тут... А тут или душа от боли отлетела, или боль и мое внедрение ее вышибло. Блин, как хреново получилось. Помолчали, задумавшись. Потом Сергей спросил. «А сколько тело без души прожить может?» «Откуда я знаю?» — взорвался Паша. «Сутки, неделю, может, год. Но это в наше время, а не в госпитале 41-го. Не забыли, что там еще антибиотиков как таковых нет?» «Я еще тут своим появлением добавил». «Погоди, не кипятись», — сказал Сергей. «То, что бедолага погибнет или погиб почти, не наша вина. Сам подумай, ты немного хирургом побыл, смог ли выжить человек с такими ранениями?» «Вполне, может быть, именно твое внедрение удержало тело от смерти». «Не я хирургом был», — буркнул Паша. «И парню от этого не легче. Море боли, и никто не поможет. Можно помочь». Друзья уставились на Маргелова. «Появляться в теле на малое время», — сказал Вася. «Это единственное, что мы можем». «А смысл? Как тело без души будет жить? Терпеть эту адскую боль?» «Смысл?» — задумался Вася. «Раз живой, то есть смысл» а терпеть надо, от нас не убудет. А то, что сознание ушло, возможно, безвозвратно. — Будем надеяться, что нет, — ответил Вася, поднимаясь. — Нельзя просто бросать так его. Помочь надо, и я готов хоть сейчас. И он шагнул к аппарату. — Не, Васек, — покачал головой Сергей, останавливая друга. — Моя очередь. Он сел на кушетку. — Десять минут, — сказал Жуков. — Поддержим жизнь парня, заодно проверим, туда ли попадем и на сегодня все. Включай». «Сейчас только координаты зафиксирую», отозвался Свешников. «Запускаю». Пока Сергей лежал под аппаратом, Паша занялся расшифровкой координат, а Вася сунул распечатку плана ОСТ. Заодно пояснил, зачем это надо. Маргелов попенял, что он и сам понимает, и уткнулся в текст. Десять минут прошли незаметно. Друзья, окунувшись в дело с головой, За временем не следили, полагаясь на работу таймера. Тот отключил программу и просигналил, но все равно Жуков вскочил неожиданно для друзей. Также очумело огляделся и выругался. — Ну и как? — спросил Паша. — Что говорить, хреново, — признал Сергей и вытер выступивший пот. — Да, ты прав, Паша. Сознания в теле нет, бедолага. — Ага. Значит, координата личности подтвердилась. И Свешников что-то начал записывать. «Так, все», — поднялся Сергей. «На сегодня завязываем, отдохнуть надо». Друзья собрались, вышли, заперев все двери, и направились на выход. На улице остановились. «Паша, тебя подвезти?» — спросил Жуков. «Не, я пешком доберусь. Сейчас до магазина продуктов прикупить, а там...» «Как знаешь, пока. Встречаемся послезавтра в восемь». Пожав друг другу руки, друзья разошлись в разные стороны. Маргелов с Жуковым на стоянку а свешников к супермаркету. В кафе было уютно. Удобные кресла вокруг столиков, бра с мягким свечением, из динамиков льется мелодия, что-то лирическое и совсем не мешает сосредоточиться. В руках чашка кофе, причем эта чашка вторая в его жизни. Что его подвигло вместо чая или сока заказать сваренный в турке кофе? Возможно, растерянность от случившегося, а возможно, от чувства чего-то неправильного. У входа в торговый центр к Свешникову обратились трое молодых людей, две девушки и парень, на дикой смеси нескольких языков, английского, немецкого и русского. Причем больше речь велась на немецком с примесью английского, а на русском было услышано всего два слова «спасибо» и «пожалуйста», не в попад вставляемые в речь. Из всей Абракодабры Паша понял, перед ним туристы из Австрии, и они хотят посетить Кремль и просят подсказать, как им до него добраться. Неожиданно для себя и на радость австрийцев, Свешников на чистом немецком объяснил, что можно пройти пешком вон по той пешеходной улице, которая выведет их аккурат к площади перед Кремлем. Обрадованные туристы горячо поблагодарили Свешникова и направились в указанную сторону. А Паша застыл, пораженный внезапным открытием. Дело в том, что из иностранных языков он изучал только английский. Уровень владения достаточный для общения в интернете и неспешной беседы но по-немецки Свешников знал только известные фразы из фильмов типа «Их бин больной» и «Дас ист фантастиш». Пораженный Паша, как сам нам было, зашел в торговый центр и остановился в центральном фойе, с недоумением оглядываясь вокруг. Именно в этот момент пришло чувство чего-то неправильного. То ли чего-то не хватает, то ли появилось что-то непривычное. Еще показалось, что на причудливый дизайн оформления фае и бутиков Изумленно смотрит не Свешников, а лейтенант Григорин. Паша тряхнул головой, отгоняя на вождение. Требовалось осмыслить открытие, и Свешников решительно направился в кафе. На дне причудливый узор кофейного осадка. Паша крутит чашку, вглядываясь в этот узор. Какие-то мрачные ассоциации приходят на ум. Это клякса на дне на убитого похожа. Свешников разозлился. Вот блин, до чего дошел, на кофейной гуще гадать. Он поставил чашку на стол и собрался с мыслями. То, что ему почудилось наличие в собственной голове чужого сознания, это просто от изумления. Это понятно. Вот с немецким языком надо разобраться. Он набрал в смарте пару запросов и нашел сайты на немецком. Затем еще запрос. «Верзиш тифв вайс бемудзиш ум клархайт», прочитал Паша, прислушиваясь к произношению. «Вердер менге тиф шайнен мохте бемухт Зищ ум Дункельхайт. Примечание. Тот, кто много знает, стремится к ясности. Тот, кто хочет показать, что много знает, стремится во тьму. Фридрих Ницше. Звучало внушительно. Однако ясно, что за немца его никто бы не принял. Произношение не то. Но читать и, скорее всего, писать на языке Ницше он мог свободно. Именно это придало мыслям нужный импульс. Итак, знание немецкого – это следствие попадания в Григорина, немца по происхождению. Пусть пробыл он в теле лейтенанта всего 15 минут, но этого, по-видимому, хватило. Кроме того, знания добавились от Миши Маевского. Он хоть и не немец, однако немецким овладел благодаря родителям и школе. Еще промелькнула мысль, что помогла латынь, которую Маевский изучал в медицинском, но это спорно. Так, с языком вроде разобрался. Теперь следующий вопрос: чувство неправильного, похоже на то, что он испытал, попав в бедолагу в госпитале. Но с тем случаем уже разобрались. Сознание бойца покинуло тело. А тут что? Паша посмотрел через витрину на линию Фае. Обычные люди отдыхают, занимаются шопингом. На витринах обычные вывески о распродаже цены обычные или необычные. Сложно сказать. Паша, если и ходил в магазины, но на цены особо внимания не обращал. Шел конкретно за чем-то нужным. Находил и сразу к кассе. Шопинг его не прельщал. Какое удовольствие от хождения межторговыми рядами. Разве что-то техническое покупать. Вот тут он мог и подумать над ценой. Хотя тоже цен не помнил. Вновь взгляд скользит по проходу. Напротив кафешки брендовый бутик с вывеской о распродаже джинсов. На взгляд Паши очень даже дешево левайсы стоит. Свешников скосил глаза на чек за кофе. Цену ему назвали при оплате, но он, занятый мыслями, слова мимо ушей пропустил. Хм, недорого. Совсем недорого. Хотя с чем сравнить? Опять же, при посещении подобных заведений он на цены не очень-то обращал внимания. Странно. Низкая цена немного удивляет. Однако это не показатель изменения. Что же еще? Однако в голову больше ничего не приходило. У соседнего стола сидит девушка, увлеченно разговаривая с кем-то через скайп. «А чего я туплю?» – подумал Паша. Открыл браузер и полистал новости. Затем набрал «Великая Отечественная война». Открыл первую ссылку и обомлел. Маргелов наслаждался. Воздухом, что упругим потоком давил в грудь. Приятным на слух сердитым звуком байка. Именно байка, ибо мотоцикл звучит банально. А также движением. Не ездой. Так пусть обычные мотоциклисты говорят. «Нет». Байкером Василий себя не считал, хотя многое из байкерской философии соблюдал. Покорять пространство и лететь навстречу ветру – это так здорово. И еще байк не покупается, иначе он и есть мотоцикл. Стальной конь собирается собственными руками. Байк Вася сделал именно сам, взяв за основу устаревшую модель Урала. Двигатель перебирал и модернизировал сам. Сам придумал дизайн бака. Если надо было что-то проварить, то просил друзей, что делали это лучше Василия. Красил тоже сам. В результате вышел оригинальный байк со своим стилем и характером. Чем не конь, пусть и стальной. Стальной конь, железный друг, все как надо. Тут скорость вовсе не важна. Важно ощущение движения. Агрессивное движение не для байкера, ни к лицу это. И выжимать полную мощь из мотора просто ради понтов тоже. — Вася один раз только допустил полный газ при испытаниях. — Зачем гонять? Иначе выйдет, как в анекдоте. Когда Маргелов его в первый раз услышал, то долго хохотал. Суть в том, что мотоциклист, обогнав авто, дождался его на заправке и задал водителю мучивший его вопрос. — Братан, когда я тебя обогнал, подруга сзади меня сидела? — Как можно так газануть, чтобы потерять пассажира? Однако анекдот подтолкнул к решению изготовить сиденье пассажира со спинкой. Точнее, не сам анекдот, а последующий случай. Как-то Паша попросил подбросить его до хозяйственного магазина. Срочно понадобилась новая гладильная доска. Вася довез Свешникова до торгового центра, и пока тот искал требуемое, Маргилов заглянул в фитнес-центр по делу. Потом они встретились на стоянке и поехали домой. Доску Паша держал в правой руке, и набегающий поток сразу начал ее вырывать. Когда он положил доску перед собой, однако держаться стало неудобно. Это решение чуть не стало фатальным. Когда Вася прибавил газу, то Паша чуть не слетел с сиденья. Пришлось добираться до дома медленно. И именно это дало толчок к изготовлению спинки пассажира. И Вася подошел к конструированию творчески. Он придумал и изготовил оригинальное сиденье. Если пассажира нет, то сидение водителя имеет форму седла с большим упором сзади, своеобразной мини-спинкой, поверх которой сделан кофр под шлем. Все это при случае откидывается, превращаясь в кресло пассажира с удобной спинкой. Такой подход к дизайну кресла породил неподдельный интерес как у простых владельцев мотоциклов, так и у байкеров. В минуты пояснений Вася испытывал истинное наслаждение всеобщим вниманием. Ведь это он придумал. Ну хорошо, не вся идея его. Механизм трансформера разработал Паша, однако исполнение даже раскрой кожаной обивки полностью за Маргеловым. И теперь за пассажира можно быть спокойным на любой скорости. Но пока Маргелов едет по проспекту, а какая может быть скорость в черте города? Вот выберется на трассу и прибавит газу. А сейчас приходится подстраивать скорость под общий поток. Вдруг заморгал светодиод. Бензин на исходе. Одновременно в кармане завибрировал смарт. Хэнс-фри Вася подключить забыл. И чтобы ответить на звонок, надо остановиться. Но перед этим надо выбраться с левой полосы. Как назло, автомобильный поток замедлился, а затем вообще встал. Маргелов осмотрелся и заметил впереди логотип лукойловской заправки. «Ага, заправимся и на звонок ответим». Вася направил байк меж вставших машин в надежде проехать к обочине. Он проехал между двух внедорожников, включил правый поворот и протиснулся перед Камри к бордюру, затем осторожно проехал вдоль автобуса и свернул к заправке. Не доезжая до колонок, он остановился, скинул шлем, и выудил смарт. «Кто же такой настойчивый?» — звонила мама. Вася нажал ответить, с мыслями что-то случилось. Однако ничего особого не произошло, и Васе пришлось долго убеждать маму, что у него все хорошо, что ни разу не голоден и питался вовремя, и что обязательно приедет. Вот рассосется пробка и приедет. Он нажал отбой и озадаченно почесал подбородок. «Что это с мамой? В первый раз она такую настойчивую заботу оказывает». В семье потомственных военных Вася воспитывался в строгости, и мамина сюсюханье всегда пресекалась отцом. А сейчас что вдруг произошло? Маргелов дождался своей очереди к колонке, поставил байк на подножку, открыл бензобак и вставил пистолет в горловину. Тут его взгляд зацепился за табло с ценами на бензин. Ёшкин кот!» — изумился Вася. Завороженно глядя на баннер с ценами, он двинулся к павильону. «Здравствуйте!» — поздоровался Маргелов, с улыбчивой девушкой-оператором. «Третье, 20 литров 95-го нектара для моего стального коня». Девушка рассмеялась и тут же принялась набирать комбинацию на клавиатуре, изредка поглядывая на Маргелова. На мониторе отразилась цена, и Вася вновь удивился. «У вас сегодня суперакция?» – спросил Маргелов, не отводя взгляда от цены. «Нет, акция начнется через неделю, один за два, покупаете 10, заливаете 20». Хороший маркетинговый ход. Очень выгодный покупателям, невыгодный продавцу. Или он ничего в маркетинге не понимает. Ни баллы на карту, ни мелкая скидка, а к купленному литру бесплатно еще сверху один. Оплатив бензин банковской картой, Вася задумчиво посмотрел на девушку. Там мило улыбнулась. Может, встретимся, красавица? Девушка продемонстрировала колечко на безымянном пальце. Тогда можно ваши улыбки про запас? «Этого не жалко», — улыбнулась она. Вася сделал вид, что поймал что-то невесомое и бережно положил это за пазуху. Потом попрощался и под звонкий смех оператора вышел из павильона. Он откатил заправленный байк в сторону, сел, но заводить мотор не стал. Вынул чек и еще раз посмотрел на цену. «Четыре сотни за двадцать литров. И еще невероятная акция. Тут меж нефтяными компаниями жесткая конкуренция или еще что?» Маргелов, недоумевающе, смотрел на чек. И вдруг до него дошло. «Ешкин кот! Так у нас получилось!» Спеша проверить догадку, Вася достал смарт, который тут же завибрировал. Звонил Паша. «Вася!» — быстро заговорил Свешников, «Ты не представляешь! У нас получилось! Теперь точно получилось! Есть доказательства!» «Да я уже понял!» — ответил Маргелов. «Что, тоже в Вики заглянул?» «Нет, по ценам понял. А что там в Вики?» «Хм, ценам!» Паша помолчал. Мне тоже цены странными показались. А в Вики и вообще везде победа 7 мая, понимаешь? 7. Приборная панель засветилась мягким светом. Стрелки сделали оборот до ограничителя и вернулись к нулю. Сергей вздрогнул, затем невольно покосился на пассажирское сиденье. Никого. Мимо проехал Маргелов на своем байке. Сергей вновь вздохнул и стронул машину следом. На выезде из парковки они разъехались в разные стороны. Когда-то друзья не только учились в одном классе, но и жили в одном доме. Потом, когда Маргелов и Жуков служили в армии, их семьи поменяли место жительства. Отец Маргелова получил квартиру по сертификату в новостройке. Жуков средний, то есть отец Сергея, переехал в построенный за городом коттедж. Только Свешниковы никуда не переехали. Поток машин замедлился. Образовалась внушительная автомобильная пробка. Теперь вряд ли Сергей успеет домой к ужину. Он включил магнитолу на волну авторадио, где часто предупреждали о пробках. Но пока транслировалось что-то попсовое, и Сергей сделал звук тише. В принципе, можно проехать к дому, минуя все пробки, но для этого нужно добраться до перекрестка. А Жуков предпочитал широкие проспекты, видимо, как и все, что стояли теперь в пробках. Но Сергей больше потому, что можно ехать быстро, а на параллельных тихих и узких улочках не больно-то и разгонишься. Много лежачих полицейских. На широких проспектах же простор. И чертовы пробки. Поток машин двигался медленно, больше стоял. Водители злились. Именно сейчас всем надо вон в ту сторону, а встречка почти пустая. По радио начали говорить о пробках. И Сергей чуть прибавил громкости. Ничего нового не сказали, и так все ясно. И плевать, сколько баллов им присвоили. Легче от того, что эта пробка десятибальная не стала. Вновь звучит мелодия. Неожиданно Жуков вспомнил вождение, случившееся на стоянке. Вселение в комиссара не прошло даром. Остался след в душе. Глубокий след. А приборка напомнила о том, как он смог внушить Иванцову поездку по Москве. Почему именно Москву? А что показать в тот момент Сергей даже не задумывался. Получилось как-то само собой. И правильно. Ведь комиссар был коренным москвичом. Пусть современная Москва кардинально отличается от той, что была в 41-м, но Иванцов почувствовал — это столица. От прозвучавшего сигнала сзади Сергей вздрогнул. Поток немного сдвинулся вперед, и позади раздраженно просигналили, будто вся катавасия вокруг только из-за него. Жуков стронул машину, проехал еще несколько метров. Поток вновь встал. Внезапно джип, стоящий в левом ряду чуть впереди, выскочил навстречку и рванул вперед. Сергей, довернув, тут же занял его место, пока стоящий в левом ряду старый жигуль раздумывал. Как раз уже необходимо было перестраиваться. Нарушивший правила джип как раз поворачивал на нужном Сергею перекрестке. Сверкнули красно-синие отцверки, взвыла сирена. встречу нарушителю выкатил экипаж ДПС, перекрыв тому проезд. «Да, прыгался», — хмыкнул Сергей, следя за понурым водилой джипа, бредущим к форду с красно-синей люстрой. Жуков включил левый поворот и, пропустив встречную машину, повернул. Стоящий к перекрестку спиной лейтенант обернулся, посмотрел на Сергея и взмахнул жезлом, указывая на обочину. А Сергей вдруг узнал в постовом своего сослуживца. «Генка!» — выдохнул он, радостно выпрыгнув из машины. «Самарин!» Лейтенант повернулся, недоуменно посмотрев на Жукова. «Мы знакомы?» «Да брось прикидываться, Генка!» — радостно продолжил Сергей. «Я же вижу, это ты!» «Меня действительно зовут Геннадий Самарин», — сказал лейтенант. «Но я вас не знаю». «Блин!» сбился Сергей. «Чечня, разведрота, вместе служили». «Извини», — перебил его лейтенант, «я под Калининградом служил. Кёнигсбергский пограничный отряд. Вы обознались». И полицейский, понимающе улыбнулся. «Права и документы на машину предъявите, пожалуйста». «Да-да, конечно», — растерянно пробормотал Сергей и протянул документы. Лейтенант сел на пассажирское сиденье Форда, перебросился парой фраз с напарником, который оформлял протокол нарушения водителям джипа И начал проверять документы по базе. Жуков стоял и тупо смотрел на лейтенанта. Как же так, думал он, не может быть. Я не ошибся. Это Гена Самарин, позывной кадет. Год вместе служили бок о бок. Не раз друг друга прикрывали. Что могло произойти, чтобы. И тут до Жукова дошло. Это случилось. Вот он, эффект бабочки. Бредбери его разбери. Примечание. Эффект бабочки. Тут имеется в виду аллюзия к рассказу Рэя Брэдбери грянул гром», где гибель бабочки в далеком прошлом изменяет мир очень далекого будущего. Также можно увидеть аллюзию к сказке братьев Гримм «Вошка и Блошка», где ожог главной героини в итоге приводит к всемирному потопу. «Вожки и Блошки», выругался Сергей, вспомнив одну сказку из детства. «Вы что-то сказали?» – спросил вышедший из машины лейтенант. «Нет, извините, я действительно обознался». «Бывает», — хмыкнул Самарин и протянул документы. «Можете ехать». Жуков забрал документы и повернулся было. Но тут пришла одна мысль. «Можно один вопрос, лейтенант?» «Да», — обернулся тот. «Позывной в отряде был Никодет?» «Да», — удивленно кивнул лейтенант. «Я так и думал», — сказал Жуков и направился к своей бахе. Сев в машину, Сергей схватил телефон и позвонил домой. «Алло, мама, это я. Дома все в порядке?» «Да, а папа? Еще в офисе?» Ну, слава богу. А Ленка чем занимается? Зубрит? Нет, ничего не случилось. Ладно, мам, я как раз домой еду. Пробки, мам. но ну все, еду. Дав отбой, Сергей немного посидел, смотря на экран с Марта и думая. Вроде дома все в порядке, но это ничего не значит. Паша на этот раз ошибся. Мир вокруг все-таки изменился. Пусть немного, но есть. И убеждение мамы, что дома все в порядке, еще ничего не значит. Как там было у Макфлая? Мама, папа, вы просто отпад. Вы такие, такие примечания. Отсылка к трилогии «Назад в будущее», конкретно к финалу первого фильма. Но самое главное, это все означает, что их информация в прошлом дошла. Это значит, Сергей задумался, это многое значит, благие намерения. Завибрировавший смарт прервал мысли. Звонил Паша, легок на помиле. как раз хотел позвонить. «Да, Паш», — ответил Сергей, — понял уже. И последствия ощутил. «Нет, не цены. А что с ценами?» «Да? Интересно. Седьмого?» «Ты тайминги просматривал?» «Просмотри внимательно. И последующие тоже, вплоть до сентября сорок первого». «Да, на всякий случай». В окно постучал лейтенант. Сергей нажал на отбой и опустил стекло. «Все в порядке? Как самочувствие?» «Все в порядке, лейтенант», — ответил Жуков. «Просто позвонить надо было. Можно вопрос?» «Как я позывной угадал?» И Сергей невольно улыбнулся, до чего лицо у лейтенанта стало удивленное. «Так я ж говорил, что в разведке служил. А нас с лица читать учили. Выправка у тебя что надо, Геннадий Самарин. С детства похоже, как у кадета». Полицейский понятливо кивнул. «Ну, счастливо, лейтенант». И, включив левый поворот, Жуков нажал на педаль газа.